207. Июнь 19. Говорю о созвучии. Мне и миру моему стремиться созвучать устремленное к свету сознание, но не обыденности, не суете, но не ярой обманности Майи. В этом желание отойти от жизни мертвой и обреченности ее дел скрыто возможности к жизни иной приобщиться, чтобы в сфере ее начать строить дом духа, Жилище бессмертной триады.